сидя перед зеркалом и наводя макияж, прижиматься к нему, проснувшись утром в постели, перед тем, как хорошенько потянуться. Глава четвертая Наступила весна. По утрам его будил птичий щебет. Каждое утро одно и то же. Он просыпался счастливым, потому что слышал пение птиц, видел проникающие в комнату лучи солнца и на какой-то миг казалось, будто в мире всё в порядке. Но затем в сознании опять всплывали смерть жены, письмо от другого, их Адюльтер, и то, что жена была с тем другим, совсем не такой, какой он ее знал, но в то же время именно такой. Адюльтер, так он решил называть про себя то, о чем узнал из письма. Собственные сомнения относительно двойного повода для ревности — превратились в уверенность. Иногда он задавался вопросом, что хуже, когда тот, кого любишь, становится другим с другим, или же когда он остается с ним таким же, каким ты его знаешь сам. А может, это плохо одинаково? Ведь в любом случае тебя обкрадывают, похищают то, что тебе принадлежит или должно принадлежать. Это было похоже на болезнь. Проснувшемуся больному тоже необходимо какое-то время, чтобы вновь осознать, что он больен. И, подобно тому, как проходит болезнь, так же проходит тоска и ревность. Зная это, он ждал, что пойдет на поправку. Весной прогулки стали продолжительнее. У них появилась цель. Он не отправлялся уже просто куда глаза глядят, а шагал через поля к шлюзам или по лесу к замку над рекой. И же шел между цветущими фруктовыми деревьями, растущими на горных склонах, в соседний городок, где проводил какое-то время, а потом возвращался домой на поезде. Всё чаще достав под вечер привычную бутылку шампанского, он ставил ее обратно.